Кобыла продолжала плавно двигаться, затем неподвижно зависла и оставалась в таком состоянии десять минут. Затем лошадь плавно опустилась на землю, но стоять не смогла. Она спотыкалась и дрожала от страха. Аппарат исчез с огромной скоростью. Сам свидетель никаких симптомов не ощущал. Из летописи отечественных наблюдений. Однажды ночью я шел по дороге. Вдруг синеватый свет вокруг меня... В мгновение я почувствовал холод, легкий озноб и придавленность. Сознание меня толкнуло бежать, быстрее оказаться вне освещенного места. Выбежав, я увидел мое страшилище. Это была труба, состоявшая из светло-желтых колец, соединенных между собой нитевидными синеватыми лучами. Свет настолько был жесткий, что можно было подумать, что перед тобой просвечивающаяся стена». Труба уходила в глубь Вселенной. Эта кленовидность была подобна рельсам, уходящим вдаль. Примерно 15 минут я ждал виновника всего происходящего. Появилось изображение, светящаяся свеча размером примерно 10 сантиметров. Вышла она из стенки трубы, а потом вошла во вторую стенку, и через пять минут все исчезло. Впечатление невероятное. Что это могло быть? Колтунов Анатолий Иванович... «Середина буда Сумская область. 1989 год. Вечером 20 октября 1949 года Жан Шубренер из Саресбурга вблизи деревни заметил перед своей машиной на дороге светящееся тело. Он начал тормозить, но когда был в ярдах 20 от него... Почувствовал, что парализован. В тот же момент двигатель прекратил работу. Машина продолжала по инерции двигаться вперед. А он почувствовал, как по телу разливается тепло. Через несколько секунд объект улетел, и все ощущения исчезли. Вообще сообщения, связанные с автомобилями, особенно интересны. Как можно объяснить, к примеру, такой случай 6 сентября 1967 года примерно в 10-30 эдвард голдsteinйн врач ехал домой в лонг айланд по безлюдной дороге опоясывающий парк вдруг он увидел странным образом освещенный сигаро объект парящий в небе он находился на расстоянии примерно 100 метров к западу от эдварда и на высоте около 15 метров. Тут же на юге засветился еще один. В придачу к увиденному машина стала самопроизвольно замедлять ход и, наконец, совсем остановилась. И здесь Голдстейн услышал нечто похожее на слабый звук разговора, исходивший из радиоприемника в машине. Но приемник был выключен. Как сообщил позднее доктор, Голоса, казалось, принадлежали четырем мужчинам, но он не мог разобрать того, о чем они говорили. Он оставался невольным свидетелем переговоров между двумя сигарообразными объектами на протяжении получаса. Из летописи отечественных наблюдений. Житель города Арциз, Одесской области, Виктор Коротков, на Москвиче, в котором были еще его теща и племянница, ехал в гости. Ночь была лунной. В районе села Виноградовка заметили идущий на посадку самолет, однако никакого звука слышно не было. Коротков остановил машину. Вместе с ним остановились еще несколько водителей. Объект спускался в метрах 300-400 справа. По мере приближения на нем загорались прожекторы, причем спереди, сзади и с боков. Не долетев до земли метров двадцать, объект завис неподвижно. Некоторое время висел так, потом бесшумно стал удаляться по горизонтали, перпендикулярно трассе. Рассмотреть его очертания никому не удалось, так как он был в каком-то мареве. Рассказывает Кольченко Юлия Дмитриевна. Мне 42 года, я пенсионер МВД, офицер запаса. «Я лично это видела осенью 1963 года в степи Алтая в Красноармейском районе, когда на бортовой машине ехала с группой жителей Фрунзенского лесхоза. Из неба появился апельсинового цвета огненный шар диаметром до 10 метров. Он опускался, как нам показалось, прямо на нашу машину. Мы все в отчаянии закричали. Машина остановилась, все соскочили». Прятаться было негде, ни лесочка, ни кустика, и мы легли в ужасе под машину. Когда шар опустился примерно до уровня высокого дерева, движение его прекратилось, он некоторое время висел неподвижно, а потом стал уходить от нас. Не сразу ввысь, как-то параллельно полю, лишь потом набрал высоту и скрылся в небе. Мы тогда предположили, что это связано с космонавтикой и что где-то рядом Байконур. И еще одно автомобильное наблюдение... Я сегодня пошел в магазин за продуктами. Магазин находится в деревне Рязань. Это было в три часа дня. В это время пришла машина с хлебом. Интересный случай рассказал шофер. Он ехал с кубинки обратно в гараж. Проезжаю село Никольское. В конце села есть небольшой пруд. Только с ним поравнялся, как на меня налетело какое-то чудо в виде тарелки. Немного задело меня. Это было с такой быстротой, что мгновенно скрылось из виду. Я остановил машину. На левой стороне была небольшая царапина. Это было примерно в восьмом часу вечера. Он запомнил впереди прожектор и форму тарелки диаметром примерно 8 метров. Фамилия шофера — Чемышов Владимир Петрович. Адрес его — город Звенигород, Парковая улица, номер 18 квартира 1. Разумовский Алексей Семенович, поселок Шараново, Одинцовский район, Московская область, 1989 год. Американская волна, немного менее представительная, чем во Франции, развивалась раньше. Пики активности проявлялись во многих странах, например, в Австралии, где часто видели грибовидные объекты. В следующем, 1955 году, тоже не было тихо, что показывают случаи в Келли, штат Кентукки. Мы вернемся к этому инциденту в главе о контактах. Аэропорту кефлаве в Исландии... К сожалению, после 1954 года в уфологии появляются вредные для наблюдения течения, снижающие достоверность информации. Организуются группы, заполняющие прессу страшными сведениями. В то же время проблемы НЛО начинают интересоваться профессиональные ученые, составляющие надежные каталоги. Мы рассказали о событиях 1954 года, потому что они оказались наиболее полно освещены в прессе. А потом было еще много волн почти каждый год до 1959 года. А затем в 1977-78, а ближе к нам в 1989. Из летописи отечественных наблюдений... Широко известный из газет случай контакта в Воронеже. Он знаком читателям по многим публикациям. Он имел свою предысторию и последствия. Все события произошли летом и осенью 1989 года. Я увидел над станцией старый мерчик непонятный объект. Он летел на высоте метров 15, затем уменьшил скорость и завис неподвижно над станцией. Так он висел около трех минут. Объект светился тремя цветами — белым, красным и синим. Белый свет был очень ярким, но до земли не доходил. Потом подошел поезд, объект выключил красный и синий. Остался один белый, но он стал светить слабо. Когда с поезда стали выходить люди, объект снова включил все огни и с большой скоростью улетел в сторону Харькова — Виталий Чернов. Объект летел с запада на восток на высоте полета вертолета. Шума и звука не было. Небо было ясно, но очертания объекта рассмотреть не удалось. Похоже, форма была овальной, близкой к дирижаблю. С периодичностью в одну секунду на нем вспыхивал яркий огонь серебристо-голубого цвета, похожий на блиц фотоаппарата. Продолжительность наблюдения около пяти минут, после чего объект изменил направление движения на 90 градусов и полетел в южном направлении колчанова город Почер, Пермская область. Из района неподалеку я с подругой видела НЛО. Это был шар серебристого цвета. От него исходило три ярких луча, которые расширялись к концам. Вокруг основания этих лучей были видны окружности. Шар летел по прямой траектории в сторону Камского водохранилища. Затем лучи стали исчезать, а потом исчез и сам шар. арефьева город Пермь.